Хьюм Низбет Девушка-вампир Это было именно такое жилище, какое я искал многие недели, ибо я пребывал в том состоянии духа, когда необходимо полное уединение. Я не доверял самому себе и сам себя раздражал. Странное беспокойство бродило в моей крови, ум прозябал в бездействии. Во мне росла неприязнь к знакомым предметам и лицам. Я жаждал одиночества. Такое настроение охватывает всякую впечатлительную и художественную натуру, если человек переутомился или чересчур долго держался одной жизненной клеи. Так природа намекает ему, что пришла пора искать новые пастбища — это знак того, что он нуждается в уединении. Если человек не следует этому намеку, он теряет душевное равновесие, становится капризным, придирчивым и болезненно-мнительным. Повышенная критичность по отношению к своей или чужой работе всегда является дурным симптомом. Она означает, что человек утратил крайне важные качества непосредственность восприятия и вдохновения. Почувствовав, что, приближаюсь к этой удручающей стадии, я поспешно собрал рюкзак и, сев в поезд, шедший у Уэст-Морленд, начал свое путешествие в поисках уединенных мест, живительного воздуха и романтических видов. В начале лета я посетил множество мест — которые, на первый взгляд, удовлетворяли всем требуемым условиям. Однако те или иные мелкие изъяны все же не позволили мне там остановиться. Где-то мне не пришелся по душе пейзаж. В других случаях я ощущал внезапную антипатию к хозяйке или хозяину и предвидел, что, окажись я на их попечении, через несколько дней — их возненавижу. Некоторые места вполне бы меня устроили, но я не смог снять там жилье, ибо оно не сдавалось. Судьбе было угодно привести меня в этот дом на вересковой пустоши, а судьбу никому не дано избежать. Однажды я обнаружил, что нахожусь на широкой Лишенный дорог пустоши неподалеку от моря. Предыдущую ночь я провел в одном маленьком селении, Но от него меня отделяли уже восемь миль, И за все время пути я не встретил Ни единого следа человеческого присутствия. Я пребывал наедине с чистым небом, Раскинувшимся над моей головой. Мягкий, свежий ветер, Овивал каменистые, поросшие вереском холмы, и ничто не тревожило моих дум. Как далеко простирается эта пустошь, я не знал. Я знал лишь, что если буду идти, никуда не сворачивая, то в конце концов окажусь среди прибрежных скал, а спустя некоторое время увижу впереди какую-нибудь рыбацкую деревушку. У меня в рюкзаке имелся запас еды, и по молодости лет я не боялся провести ночь под открытым небом. Я жадно вдыхал восхитительный летний воздух, и ко мне возвращались утраченные было энергия и счастье. В мой ум, иссушенный городской жизнью, вливались свежие силы. Так один за другим плавно текли часы, пока, преодолев около пятнадцати миль, я не увидел далеко впереди одиноко стоящий каменный дом с грубой шиферной крышей. «Если удастся, остановлюсь здесь», — сказал я себе, ускоренным шагом направляясь к дому. Человеку, искавшему безмятежной и вольной жизни, этот дом подходил как нельзя лучше. Обращенный входом к пустоши, а задней стеной к океану он стоял на краю высокого утеса. Когда я подошел ближе, моего слуха достиг убаюкивающий говор мерно катившихся волн. Как же они, должно быть, грохочут, когда налетают осенние ветры, заставляя морских птиц с пронзительным криком скрываться в зарослях осоки. Перед домом был разбит небольшой сад, которой окружала сложенная из камней ограда, достаточно высокая, чтобы на нее можно было, слегка наклонившись, лениво опереться. Сад пламенел алым цветом, перемежавшимся другими нежными тонами, которые характерны для бутонов созревшего мака, а именно он здесь и произрастал. Когда я приближался, рассматривая эту замечательную маковую палитру и старомодную чистоту окон, открылась дверь, и на пороге появилась женщина, которая с первого взгляда мне понравилась. Она неторопливо двинулась по дорожке в сторону калитки и отворила ее, словно приглашая меня зайти. Она была средних лет... И в молодости, вероятно, отличалась необыкновенной красотой. Высокая и все еще стройная, с гладкой светлой кожей, правильными чертами и безмятежным выражением лица, сразу внушившим мне чувство покоя. В ответ на мои расспросы она сказала, что может сдать мне гостиную и спальню, и пригласила меня посмотреть на них. Взглянув на ее прямые черные волосы и холодные карие глаза, я подумал, что не стоит быть излишне требовательным к бытовым условиям и обстановке. С такой хозяйкой я, несомненно, найду здесь то, что искал. Комнаты превзошли все мои ожидания. В спальне изящные белые занавески и подушки, пахнущие лавандой. Гостиная простая, без излишеств, но очень уютная. Со вздохом безмерного облегчения я сбросил на пол рюкзак и сказал хозяйке, что остаюсь. Она была вдовой и воспитывала единственную дочь, которую в первый день мне не довелось увидеть. Девушка неважно себя чувствовала и оставалась в своей комнате — Однако наутро ей стало лучше, и тогда мы встретились. Стол был простым, но совершенно меня устраивал. Очень вкусное молоко и масло с ячменными лепешками домашней выпечки, свежие яйца и бекон. Выпив крепкого чаю, я рано отошел ко сну, в высшей степени довольный своим жилищем я был счастливым и усталым, однако ночлег мой оказался весьма беспокойным. Я приписал это новизне места, с которым еще не вполне свыкся. Я, несомненно, спал, однако сон мой был полон всевозможных видений, так что я пробудился поздно и при этом не чувствовал себя отдохнувшим. Впрочем, Прогулка по пустоши восстановила мои силы, и к завтраку я воротился с превосходным аппетитом. Если верить Ромео и Джульетте Шекспира, для того, чтобы юноша влюбился с первого взгляда, необходимо определенное умонастроение вкупе с внешними обстоятельствами, способствующими зарождению чувства». В городе, где мне ежечасно попадалось на глаза множество привлекательных женских лиц, я был подобен стойку, но в то утро, переступив по возвращении из прогулки порог своего нового жилища, я мгновенно пал жертвой странных чар Ариадны Брунелл, дочери моей хозяйки. Тем утром она чувствовала себя несколько лучше, чем накануне, и смогла присоединиться ко мне за завтраком, в продолжении моего постоя нам приходилось трапезничать вместе. Ариадна не была красавицей в классическом смысле слова. Ее лицо выглядело чересчур бледным и неподвижным, чтобы понравиться с первого взгляда. Впрочем, по словам матери, она некоторое время была нездорова чем и объяснялось упомянутое несовершенство ее облика. Она не обладала идеально правильными чертами, ее волосы и глаза казались слишком черными на фоне удивительно белой кожи, а алость ее губ была бы уместна разве что в декаденских гармониях обри Бертслея. Однако, благодаря фантастическим видениям минувшей ночи и утренней прогулке, я оказался способен увлечься этим болезненным созданием, словно сошедшим с современного рекламного плаката. Уединенность пустоши и пение океана сжали моё сердце оковами страстного желания. Неуместность тех броских и недолговечных маковых бутонов с их головокружительной расцветкой в этой тусклой местности заставила меня содрогнуться, когда я подходил к дому, а теперь я оказался полностью порабощен другим поразительным контрастом, запечатленным в облике Ариадны. Когда мать представляла ее, девушка поднялась с кресла и улыбнулась, протянув мне руку. Пожимая ее мягкую белоснежную кисть, я почувствовал, как слабая дрожь прошла по моему телу и замерла возле сердца, отчего оно на миг перестало биться. Это прикосновение, похоже, подействовало не только на меня, но и на нее. Лицо Ариадны залил яркий румянец, так что оно просияло, словно освещенное алебастровой лампой. Взгляд ее черных глаз, когда наши взоры встретились, стал более мягким и влажным, равно как и ее алые губы. Теперь она не казалась, как прежде, подобием трупа, а была обыкновенной, живой женщиной. Она позволила своей белой тонкой руке задержаться в моей дольше, чем это принято при знакомстве, а затем медленно высвободила ее. Но еще пару секунд на меня был устремлен ее пристальный взгляд. За то время, пока эти бездонные, бархатистые глаза смотрели на меня, они как будто забрали всю мою волю и превратили меня в своего жалкого раба. Они походили на глубокие, темные, водяные омуты, и вместе с тем они жгли меня огнем и лишали сил. Я опустился в кресло таким же разбитым, каким поутру поднялся с постели. Тем не менее позавтракал я с аппетитом. Ариадна же почти ни к чему не притронулась, но, как ни странно, встала из-за стола оживленной, с легким румянцем на щеках, который настолько преобразил ее, что она выглядела помолодевшей и почти красивой. Я пришел сюда в поисках уединения, но с того момента, как увидел Ариадну, Мне стало казаться, что пришел я исключительно ради нее. Она не отличалась живостью натуры. В самом деле, оглядываясь спустя время на те события, я не могу припомнить ни единой самостоятельной реплики, которая прозвучала бы из ее уст. На мои вопросы она отвечала односложно, отдавая инициативу в разговоре мне». Вместе с тем она как будто направляла ход моих мыслей и разговаривала со мной одними глазами. Я не в состоянии детально описать ее. Я только знаю, что первым же своим взглядом и первым прикосновением она околдовала меня, и я уже не мог думать ни о чем другом. Я оказался во власти стремительной будоражащей, всепоглощающей страсти. Весь день напролет я следовал за Ариадной, как ручная собачонка. Каждую ночь я видел во сне ее сияющее лицо, ее внимательные черные глаза, ее влажные алые губы. И каждое утро я просыпался более слабым и утомленным, чем накануне. Порой мне снилось, что ее алые губы целуют меня, и я вздрагиваю от прикосновения ее черных шелковистых локонов к моей шее. Порой мне грезилось, будто мы парим в воздухе. Она обнимает меня, и ее длинные волосы окутывают нас обоих, как черное облако, в то время как я совершенно недвижим и беспомощен. В тот первый день после завтрака она отправилась вместе со мной на вересковую пустошь, и там я признался ей в любви и услышал ее ответное признание. Я держал ее на руках, мы целовались, и я не задумывался о том, как странно, что все это происходит так быстро. Она без промедления стала моей» или, точнее, я стал принадлежать ей. Я сказал Ариадне, что сама судьба привела меня к ней, ибо я не сомневался в своей любви, а она ответила, что я возродил ее к жизни. Следуя совету Ариадны, а также в силу понятной робости, я не открыл ее матери, как стремительно все произошло между нами». Тем не менее, хотя мы вели себя максимально осторожно, я не сомневался, что миссис Брунал видит, как сильно мы увлечены друг другом. В умении таиться любовники недалеко ушли от страусов. Я не боялся попросить у миссис Брунал руки ее дочери поскольку она уже выказала мне симпатию и доверила некоторые секреты из собственной жизни. Посему я знал, что социальное положение не станет сколь-либо серьезным препятствием для нашего сариадной брака. Мать и дочь поселились в этом уединенном месте, так как считали его благоприятным для своего здоровья, а слуг не держали от того, что не могли никого нанять на таком удалении от человеческого жилья. Мое появление стало для обеих неожиданным и приятным подарком. И все же, дабы соблюсти приличие, я решил подождать со своим признанием неделю-другую и сделать его деликатно, улучив для этого какой-нибудь удобный момент». Меж тем Мариадна и я проводили время совершенно свободно, целиком предоставленные сами себе. Каждый вечер я отходил ко сну с намерением на утро заняться работой, и каждое утро я пробуждался утомленный беспокойными снами и не мог думать ни о чем, кроме своей возлюбленной. Она день ото дня становилась все здоровее, тогда как я словно заменил ее на одре болезни. И тем не менее я любил Ариадну безрассуднее, чем когда-либо прежде, и чувствовал себя счастливым только подле нее. Она была моей путеводной звездой, моей единственной отрадой, моей жизнью. Мы не уходили слишком далеко. Ибо мне больше всего нравилось лежать на сухом вереске и смотреть на ее румяное лицо и живые глаза, слушая гул далеких волн. Любовь сделала меня праздным, думал я, ведь если у человека есть все, чего он желает, он становится похож на домашнюю кошку и, подобно ей, лениво греется в лучах солнца. Я стремительно поддался этим чарам. Мое избавление от них было не менее быстрым, хотя оно случилось задолго до того, как яд покинул мою кровь. Как-то поздним вечером, это было через пару недель после моего появления в доме, я воротился с чудесной прогулки при луне сариадной. Вечер был теплым, Луна светила в полную силу, и я оставил окно спальни открытым, чтобы впустить внутрь немного свежего воздуха. Я был утомлен больше обычного. И все, на что у меня хватило сил, — это скинуть обувь и верхнюю одежду, после чего я в изнеможении рухнул на одеяло и почти сразу заснул. Так и не сделав глотка из чашки которая всегда стояла на моем столе и из которой я всегда жадно пил перед сном. В ту ночь я видел ужасный сон. Мне пригрезилась уродливая летучая мышь с лицом и локонами Ариадны, влетевшая в распахнутое окно и припавшая своими белыми зубами и алыми губами к моей руке. Я пытался прогнать этот кошмар, но не мог, ибо я, похоже, был связан, и, кроме того, испытывал смутное удовольствие от того, что тварь с отвратительным упоением пьет мою кровь. Я сонно огляделся и увидел мертвые тела юношей, лежавшие вряд на полу. У каждого на руке была красная метка, в том самом месте, из которого вампирша «Пила теперь мою кровь». Я вдруг вспомнил, как с удивлением обнаруживал такую метку у себя на руке в предыдущие две недели. В один миг я уразумел причину своей странной слабости, и в то же мгновение внезапная колющая боль пробудила меня от призрачного удовольствия. Охваченная жаждой, Вампирша в эту ночь укусила меня чуть сильнее, чем прежде, не подозревая, что я не выпил перед сном усыпляющего зелья. Очнувшись, я узрел ее в ярком свете луны, со свободно не прядями черных волос и алыми губами, плотно прижатыми к моей руке. С криком, полным ужаса, я отшвырнул ее от себя и бросил последний взгляд на ее дикие глаза, сияющее белое лицо и окровавленный рот. Потом я ринулся в ночь, гонимый страхом и отвращением, и не прерывал свой безумный бег до тех пор, пока между мною и проклятым домом на вересковой пустоши не пролегли многие мили.